Глава двадцать третья. Начало. Большой сбор закончился на рассвете пятого дня. Едва продрав глаза после буйного веселья, люди засобирались домой. Ближе к полудню большая поляна опустела. На то, чтобы собраться с обрядником, потребовалось два дня. А на то, чтобы разъехаться, хватило пары часов. При всем желании племени может оставаться на поляне у дуба больше пяти-семи дней. А крестная леса и реки не смогут прокормить такую прорыву народу. Уже через неделю дичь в радиусе тридцати километров будет истреблена, а рыба на десять километров выше и ниже по течению выловлена. Создавать большие запасы пищи охотники не умеют. Они и так постоянно балансируют на грани голода. Новоявленному роду предстоит вписаться в уже существующую структуру племени. Нужно будет определить место, где в следующий раз новый род раскинет палатки. Решить вопрос о заключении браков и так далее. Для начала род медной совы должен пройти испытание временем. Мало отлить новый скрипетор и собрать сторонников. Нужно закрепиться на новом месте, построить полноценное стойбище и элементарно пережить предстоящую зиму. Если до следующего большого сбора род медной совы дотянет, тогда и видно будет. На то, чтобы довести соорудить драгоценных до стойбищ, собрать пожитки и добраться до нового места жительства, вполне хватило восьми дней. Если бы Саян жил несколько дальше от утёса, то сам ни за что не уложился бы в отведённый срок. Если у Яги сансьива, как вполне настоящих охотников, вещей мало, то у Саяна развлечёного барахла накопилось сверх всякой меры. Кроме предметов первой необходимости, одежды, оружия, посуды и прочего. Саян потащил за собой огромную кипу берестяных листов, инструментов и даже попытался забрать огромный плоский валун, который приспособил вместо наковальни, но от последнего пришлось отказаться, слишком почтенный и неподъемный оказался камешек. От волнения не спится, Саян всю ночь проворочивался с боку на бок и не выспался. Так себе несколько недолгих погружений в состоянии полусна и полувяви. С рассветом Саян осторожно выбрался из палатки. Инса тревожно заворачивалась во сне, но слава богу так и не проснулась. Кевок часовым у возле костра, Саян отправился к небольшой полянке на речном берегу. От воды тянет приятной свежестью, теплый воздух стелется над рекой белесым туманом, в густой листве птахи радуются наступающему дню. Саян присел на трухлявое бревно, сна как не бывало. Примерно через час угненная гиппола высветила стену леса на противоположном берегу. Воздух потеплел. На траве высохла роса, а над рекой растаял туман. Хорошо, тишина и спокойствие. Доброе утро, Саян. Из леса показался Ансив. Подошел к твоей палатке, а тебя нет. Хорошо, утус Динт видел, как ты ушел в сторону реки. Что ты тут делаешь? Трухлявое бревно в знак протеста треснуло, когда Ансив присел рядом. Узнаешь это место? спросил Саян. Конечно, узнаю, Ансив скосил глаза. Это то самое место, где мы провели нашу самую первую ночь на Мереме. Вон, Ансив показал пальцем на круг из опаленных камней, и я лично выложил этот очаг. Где-то рядом стоял наш шатер, ну а сидим мы на стапеле нашего плата. Сколько времени прошло и подиже не згнил? Кончиками пальцев Ансив провел по темной древесине. Верно, Саян кивнул. Все началось здесь, сюда же мы и вернулись. Ну да ладно, Саян поднялся с бревна. Все проснулись? Все, Ансиф поднялся следом. Тебя ждут. Начинать пора. По форме утес похож на высоченный хом со срезанной вершиной и крутыми склонами. Словно корни у исполинского дуба, южный и западный склоны немного выпирают из тела скалы. Между ними в широком углублении под защитой утеса рот медной совы раскинул свои палатки. Едва обжитое пространство между деревьями никак нельзя называть стойбищем. Временный лагерь, не больше. Сородичи убрали лесной поросль, срубили нижние ветки, растяжки для палаток завязаны прямо на стволы и корни. Места мало, но рядом с утесом приемлемой поляны не нашлось, а селиться на берегу опасно. Южнее утеса люди даже на рыбалку забираются крайне редко. Вчера истек последний день сбора. Восемь дней вполне хватило для тех, кто не передумал, и даже для тех, кто все же решил присоединиться. Числавие великая вещь. Саян с точностью донедильного младенца сосчитал новоявленных сородичей. Всего в лесу возле утеса собралось двести тридцать четыре человека. Особо радует тот факт, что к нему полностью присоединился отряд молодых сторонников и даже новички. Личная армия выросла до ста четырех человек. Правда, не все из них прошли посвящение, но это дело времени. Род это не только мужчины, пусть даже молодые и горячие. Главное это женщины и дети. Восемьдесят две молодые женщины последовали за мужьями в новый род. На следующем большом сборе холостая молодежь обзаведется семьями. Со временем женщин в роду станет даже больше. Что интересно, не только Саян решил больше не принимать участия в церемонии выбора супруга. Его примеру последовали друзья, Ансив и даже Яги, с которым ему пришлось буквально наступить на горло собственной гордости, наблюдали за танцем девушек со стороны. Зато самым невероятным образом вырос спрос на Исама. Как уже женатый охотник, Исам сидел во втором круге с одним венком возле колен. Сразу четыре девушки из рода речной цапли, смущенно поглядывая друг на друга, сложили перед ним свои венки. От столь щедрого дара Исама опешил, но принял всех. А ведь жен у него могло быть еще больше. Столь бешеной популярностью со стороны невест Исам обязан не личному обаянию или заслугам. Нет. Как верно заметил Ягис, за Исаама вышли те девушки, которые хотели выйти замуж за самого Саяна. У сахимов и вождей традиционно три и более жён. Особая гордость дети. Всего набралось сорок восемь. Более зрелые воины успели обзавестись не только женами, но и детьми. Вот така пацанов изображает сражение. Игрушечные топоры и щиты шумят неимоверно. Что особо приятно, маленькие воины разбились на две фаланги и увлеченно пихают друг друга. Вижу, Ансивты нашел его. На встречу вышел Ягис. Пора начинать. Народ нервничает. Ягис протянул небольшой бубин. А тебе не терпится? Усмехнулся Саян. Еще как не терпится. Ягис кивнул. Вчера днем ты пообещал мне пост министра агрессии, так что давай создавай государство. Но прежде Саян заглянул в свою палатку и прихватил длинное копье. На середине лагеря Саян ударил в бубен кончиками пальцев. Бум-бум, пауза. Бум-бум, пауза. Долго собирать сородичей не пришлось. Все и так его ждали. Люди быстро собрались вокруг Саяна плотным полукольцом. Дорогие сородичи, торжественно заговорил Саян, от всей души благодарю вас за оказанное доверие. Восемь дней назад я объявил о создании нового рода медной совы, но только здесь и сейчас мы можем называть друг друга сородичами. Отныне навсегда мы единый род. От волнения бросила в под. Еще никогда не приходилось говорить так искренне, так проникновенно, так убежденно. Мужчины и женщины смотрят на него преданными глазами. Даже вечнешумные дети и те прониклись важностью момента и приутихли. Здесь и сейчас мы творим историю. Пройдет время, много времени, очень много времени. Вырастут ваши внуки, внуки ваших внуков, а потом их внуки. И здесь Саян обвел рукой лес и утес. Вырастет огромное крепкое стойбище. Стены из камня очертят утес широким неприступным кольцом. Могучее и сильное племя будет жить здесь. Ваши потомки унаследуют эти земли. Никто и никогда не посмеет приблизиться к нашему стоящему. Враждебные племена именги из далекого юга найдут здесь свою погибель. Великий утес станет воплощением нашей мощи. Более того, жить мы будем в просторных и теплых домах. У нас будет много вкусной еды. Мы перестанем зависеть от капризов дикой и необузданной природы. Наша земля, земля наших предков, наших потомков, прокормит нас. станет нашей опорой и защитой, сородичи, прошу вас, верьте мне, я научил вас многому. Прошлой весной под сенью утеса под Леменги нашли свою смерть. Вместо неуклюжего камня вы пользуетесь прочной многоликикой медией. Но это только начало. Всего лишь малое тулика того, чему я могу научить вас. Тогда и только тогда сказанное мной станет правдой. Здесь. Саян, что и силы, воткнул копье в лесную почву. Будет центр нашего могущества. Сюда мы пришли навсегда. Саян перевел дух. А теперь, дорогие сородичи, к делу нас ждут великие дела. Конец первой книги.